Стучать пришлось довольно долго, сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда они ответили более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали, только скрипнули половицы и задышали в замочную скважину, тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо. — Кто там? — спросил, наконец, голос за дверью.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 сказал долговязый он был в пижаме спереди чем то запачканный виктор с изумлением принюхался от долговязыва несло спиртным правую руку он как и полагалось держал в кармане мы так и будем здесь беседовать осведомился виктор да нет сказал виктор здесь я беседовать не буду как хотите